Глава семнадцатая Я стоял в углу одной из комнат, в которой находилась дверь в серверную и Центр службы безопасности квартала Тачибана. Стоял так, чтобы дверь в подвал была в прямой видимости, а сам я не попадал в объектив камеры. Эх, вспомнить расположение стены лестницы, сосредоточиться, скольжение. С изнанки мира я вышел в нескольких сантиметрах над ступеньками, но, сжав зубы от боли особенно сильной, так как всего несколько минут назад я точно таким же способом проник в дом, все же устоял на ногах и не сверзился вниз. Одет я был на манер какого-нибудь спецназа моего родного мира. Все черное, подсумки, две кобуры с пистолетами, тканевая маска с прорезью для глаз, за спиной штурмовая винтовка. В такой экипировке меня фиг опознают. Точнее, Карлика во мне не узнают. Хотя, если кто-то надумает себе, после чего упрется рогом, то ему и доказательства будут не нужны. О камерах я скоро позабочусь, но мало ли. У тех же Такугава хватило и обычного взрыва, который я и устроил-то постольку-поскольку. Там мне скрытность после дела была особо не нужна. А вот здесь все совсем иначе». бэкапы, флешки в камерах, другие способы сохранить информацию, мне нужно было предусмотреть все, и самое простое — это тупо отключить систему на время действия нашей шотганом группы. Ну и качественно зачистить все, что было записано до этого. И дело даже не в том, что я мог попасть в объектив камер, а как раз наоборот. В некоторых местах мое появление будет выглядеть очень странно. Если же все представить так, что работали изнутри, то, например, появление неизвестного прямо в центре связи службы безопасности будет выглядеть не так странно. В конце спуска в подвал меня поджидала бронированная дверь с небольшим метра три коридорчиком перед ней. И если там нет камеры, то я уйду в дом престарелых. Сейчас наступит самый опасный для меня момент. Надо будет совершить скольжение и оказаться четко за дверью, рядом с которой вряд ли есть какие-то препятствия. Увы, но внутри я не бывал, и что находится за дверью, не знаю. У Токугава было немного проще. Что ж, приготовились, собрались и вперед. Стоп. Сначала три фокуса накинуть, и вот теперь вперед. Выйдя из скольжения, тут же врубил отвод глаз и, недолго думая, пристрелил ничего не подозревающих операторов. Было их всего трое, и все сидели на своих местах перед кучей мониторов. Со стороны должно выглядеть так, будто сюда зашел свой человек и тупо убил неожидающих такого СБшников. Ладно, с этим разобрались, пора идти дальше по списку. Достав флешку, вставил ее в один из USB-портов местного компа. Дабы не морочиться на месте, у меня уже давно припасен проверенный вирус, так что осталось только его запустить. Но это чуть позже, Оглядев экраны в комнате, показывающий все, что творится в округе, принялся ждать. Нужно правильно подобрать время для активации газовых мин и блокировки МПД, причем сначала первое и лишь потом второе. Так как газ действует не сразу, необходимо немного подождать, пока обычная охрана и охрана в МПД не окажется в нужных местах, благо патрули очень четко следуют заданному маршруту. Так, первый пошел, ждем, еще чуть-чуть, второй сигнал пошел. А вот теперь запускаем вирус, даем еще один сигнал, на этот раз шотгану, ждем еще три секунды, вынимаем флешку и ускоряемся. Времени немного, так что надо поторопиться. Выскакиваю из дома и несусь к первому в нашем списке охраннику в МПД. Из-за поворота одного из домов появляется Хонда, одетый так же, как и я, только у него вместо пистолетов и винтовки дробовик, на который надет глушитель. К первому МПД подбегаем одновременно. Шутган поднимает руку, в которой зажат подавитель, и молча кивает мне, после чего я начинаю стрелять в охранника плазмой. Если кто не понял, заблокирован только МПД, а в нем сидит вполне себе живой Бахира-юзер, ранг которого нам неизвестен. Оставлять таких людей за спиной не стоит. По итогам забега были уничтожены все 33 МПД. Причем вторая смена, сидевшая в аналоге технического ангара в подвале одного из домов, успела все там разгромить, пытаясь бахирными техниками вскрыть свои же МПД. Собственно, их облачения я и ждал. Они же там не сидят все время внутри доспехов. В общем-то, старались не только они и не только вскрыть. Один, например, тупо пулял огненные шары в воздух, рассчитывая, да неважно уже на что. В общем, многие пытались сделать хоть что-то. Но именно в ангаре последствия выглядели наиболее эпично. Ну а те, кто был на улице... Скажем так, далеко не факт, что все они как один восприняли данную ситуацию как нападение. Мало ли что случилось с их техникой. Короче, выбраться пытались многие, но не все. И лишь закончив с зачисткой местности, а убивали мы только парней в МПД, замечу, почти полностью потратив запасные заряды с плазмой, мы с шотганом направили свои стопы в особняк Тачибана. В коридоре, заметив, как Хонда поднимает свой дробовик, я остановил его, положив руку на плечо. «Ты ведь говорил, что заучил все фотографии наизусть. Это всего лишь служанка, Шотган. Я надеюсь, что ты не превратился в тупое зверье. причастных и детей не трогаем. Ведь так?» На что он, постояв, еле заметно вздохнул и, мягко поведя плечом, освободил его из моей хватки. Народу в доме собралось под сотню, и далеко не все из них были тачибана. И слуги были, и гости, и охрана была. Так что нам пришлось вглядываться в лицо каждого, перед тем, как отправить пулю в лоб. Или горсть картечи в случае шотгана. После себя мы оставили дом ужасов, и мне было неприятно представлять, каково будет очнувшимся детям. Но уж лучше так. Хонда, кстати, не сорвался, и никого лишнего не прихлопнул. То, что началось на следующий день в СМИ, описать довольно сложно. Им явно запретили освещать данный инцидент. Подробно освещать. Вот репортеры и изгалялись, пытаясь показать, что новость вроде и будничная, но при этом ого-го. Простой обыватель разве что головой покачает от столь выпиющего зверства. Вот человек, знающий об аристократии чуть больше, подсукает языком и начнет рассуждать об очередном кровавом конфликте между Аристу. «Я же...» Ну, а я учился в Докисюро и наслушаться успел много чего. Никакой конкретики, одни предположения, кое-кто даже связывал резню у Тачибана с недавним взрывом у ворот школы, но в основном детишки сошлись на том, что это нечто другое. Все-таки никто из младшего поколения Тачибана не умер, так что попытка взорвать кого-то выглядела довольно странной. А уж если вспомнить, что никто из них в Докисюро не учился, то и вовсе глупый. Правда, местные ученики не обязаны поименно знать всех, кто учится с ними, так что и такие предположения все же были. Причем споры не утихали уже несколько дней. «Вам часом не запретят ко мне ездить?» — спросил я о Хаясе на обеде. «А то что-то эта тема не торопится утихать». «Где мы где-то Чебана?» — пожал плечами Райдон. «У нас с ними не было никаких дел», — пояснила аннако «Так что я сильно сомневаюсь, что данные...» «Инцидент нас затронет». «Да и если бы родители о чем-то таком задумывались, уже запретили бы». «А вот у меня отец вел с ними дела», — вздохнул Вакия. «Теперь, боюсь, его пару недель дома точно не будет». «Все так серьезно?» — приподнял я брови. «Ну...» — прочистил горло Тейджу, оглянувшись по сторонам. «Скажем так, бесхозное дело само к рукам не прилипнет. Сейчас вообще все, кто вел с ними дела, суетятся». Ну, в смысле, бизнес. Показательный момент. И то, что он при мне об этом упомянул, и то, что при остальных наших друзьях. Из нашей компашки сейчас отсутствовала только Мизуки, если ее вообще можно к нам причислить. Все-таки она как кошка, то здесь, то там, никому не принадлежит. «Слушай», — посмотрел на него Тойо Томми, «может, ты тогда слышал что-нибудь большее, чем...» — покрутил он ладонью, — «слухи?» «Не-а!» кинул он в рот небольшую сосиску в виде осьминожки. «Отец сам в недоумении», — добавил он, проживав. «Может, он что-то и знает, но явно маловато». «Любопытно!» — покачал головой Тойо Томми. «Мой отец и вовсе сказал не лезть в это дело». «Дед сказал, что это, скорее всего, имперцы», — произнес Мамио, имея в виду имперскую аристократию. «Вроде как с кланами Тачибана почти не вели дела», а из свободных родов из тех, кто такое может потянуть, никто и никогда с ними не конфликтовал. Ну, справедливости ради, конфликт мог быть и незаметен, пожал я плечами. Приведший к подобному результату усмехнулся той и Томми. Это и правда маловероятно, Син, заметила Анеко. Из-за ерунды такие акции, да еще, похоже, и показательные, не проводят, а все остальное скрыть от общественности довольно сложно. Дети с их малым опытом. Впрочем, кому как не им знать, что разведка Аристу бдит, и у детишек вполне могло сложиться впечатление, что уж такое-то скрыть не удалось бы никому. А вот то, что жизнь жестче, чем им кажется, и то, что показательной акцией могла быть, чтобы замести следы, они могли и не учесть. Хотя в целом Анеку все же наполовину права. Причина такого поступка у меня была довольно серьезной. Не каждый день тебя хотят превратить в ничто, отняв вообще все, что ты имеешь. А у некоего обладателя-дробовика и вовсе уже отняли. Кстати, о шутгане. Вернувшись домой, мужик начал жестко бухать и продолжает делать это уже третий день. Дождусь окончания недели, и если сам не прекратит, придется ему в этом поспособствовать. Не обошла эта шумиха стороной и меня. Если раньше на сбор бывших слуг разных кланов не особо-то и обращали внимание, то сейчас шмонают всех. Хорошо, что мы в этом плане ни одного закона не нарушили, так что докопаться до меня не выйдет, а вот любопытные взгляды я притянул. Ладно там Кояма, им и пары разговоров за чашкой чая хватило в свое время, а вот сейчас я буквально кожей ощущаю внимание всех, кого не попадя. Если раньше это были Кояма, Ухаяси и госструктуры, то сейчас уже не возьмусь утверждать, кто из соглядатаев, на кого работает. но это даже и неплохо, если подумать. Когда отправимся в Малайзию, все вопросы тут же исчезнут, и меня, нас, не удастся обвинить в присвоении чужого. Ведь те же Куяма со своим альянсом уже наверняка все там поделили, а тут мы такие красивые. Хлобысь и целую провинцию под свою руку берем. Сейчас же, скажем так, народ, если и рассматривает данный вариант, то считает его безумием и ищет двойное дно. Никто и подумать почему-то не может, чтобы простолюдин решился на подобную авантюру. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление, а там боги его знают. Нельзя недооценивать чужие мозги. За всеми этими событиями я упустил один важный момент, точнее, событие. Ведь через две недели у меня день рождения, и на этот раз тихо-мирно в семейной обстановке его не проведешь. Ну, можно, конечно, и так, но зачем упускать шанс заявить о себе? Мне лишние знакомства не помешают. Так что праздник я решил проводить, если и не с размахом, то уж всяко не у себя в особняке, в котором, может, и есть небольшой дворик, но много гостей туда все же не пригласишь. Да и не горю я желанием, чтобы по моему дому шастали всякие личности. Нет уж, лучше снять для этого дела какой-нибудь элитный ресторан или банкетный зал, а можно и вовсе часть парка недалеко от города». В общем, пора этим заняться вплотную, с Кагами посоветоваться. Можно и с Анеку, но Кагами как-то надежнее. Так как времени, по сути, оставалось немного, я в тот же день, как обычно навестив после уроков Кагами, задал ей интересующий меня вопрос. «Хм...» — задумалась она. «Список гостей и место проведения праздника. Вопросы тесно связанные. Лично я советую тебе сконцентрироваться на молодежи примерно твоего возраста». В этом случае, да, пожалуй, — пробормотала она, — могу поспособствовать в снятии на день восхода пламени. Дурацкое название, как по мне, но в Токио в кругах высокородной молодежи о нем мало кто не знает. Я по работе с этим ночным клубом тоже сталкивался, точнее слышал. Причем и со стороны «Ласточки», и со стороны «Шидо Темору. Интересно, откуда про него наша домашняя Кагами знает? А этот клуб разве можно снять? «Конечно», — пожала плечами Кагами, — «правда, далеко не каждый это сумеет, но место отличное. По молодости и мы там бывали, а Акенова даже пару раз снимал для...» Тут она зажмурилась и покачала головой. «Кагами-сан», — произнес я осторожно, — «извини. После войны с Доки многие наши друзья и близкие покинули нас, но клуб до сих пор хорош». Ну, восход, значит восход, пожал я плечами, после чего перевел тему. А кого из гостей пригласить посоветуете? Ровесников, как я уже сказала. Семьям девушек отсылай два-три приглашения, именной девушке одно-два пустых. Деловых партнеров не забудь. Придут или нет, не важно, главное, не забыть их. На самом деле, если хочешь, я могу и сама этим заняться. Тогда и взрослые подтянутся, что для будущих перспектив будет неплохо. Как-то оно, несомненно, и неплохо будет, но только если я хочу связать с их кланом свою жизнь. Не стоит беспокоиться, Кагами-сан, — улыбнулся я. Уж с такой мелочью я и сам справлюсь. Как знаешь, с улыбкой пожала она плечами. Давай так, ты дашь мне список тех, кого хотел бы видеть на празднике, а я дополню его теми, кого можно пригласить за компанию, и кто, скорее всего, согласится прийти. А ты уже там сам выберешь, кому отсылать приглашение. «Было бы здорово, Кагами-сэн!» Сан, кивнул я. «Тут все просто. Глядя на мой список, она вполне может сообразить, кого можно пригласить еще. С ее-то опытом и знаниями осечки вряд ли будут. С восходом тоже все отлично. Клуб элитный, безо всяких «но». Той же «ласточки» до него, как до Китая раком. Заодно и «Интер» приглашу. Мне ребята вряд ли откажут, благо они сейчас как раз из турне вернулись, и работы, по идее, у них нет. Той, которую нельзя отложить, конечно». Так-то музыкальная группа их уровня всегда чем-то занята. Удивила Аматеру. Несмотря на то, что я отказался от ее царского, если не больше подарка, она не стала рывать со мной, хотя не связывалась с тех самых пор, а как только я потребовался по нашим совместным делам, сразу же дала знать. И уже на следующий день мы как ни в чем не бывало, во всяком случае вежливо, вместе проводили собеседование с кандидатами на место руководителя театра. Но. «Что скажешь?» – спросила она после ухода последнего претендента. Встречи проходили в, как сказали бы, в моем мире, особенно в Штатах, в куяма тауэре Но здесь это был один из безымянных небоскребов в центре Токио, славящийся только тем, что в нем расположены офисы очень богатых предприятий, иногда именитых, иногда не очень, но определенно мастодонтов. А уж то, что все они принадлежат членам клана Куяма, и вовсе знают немногие. Уточню, не роду, а именно клану. Тут предприятия разных родов расположились. Да не все как один, пожал я плечами. Лично я не вижу разницы. Ну а если судить по резюме, то пятый номер вроде неплох. И опытен. Руководитель пяти театров за двадцать лет открыл Аматеру одну из папок. Не сказал бы, что это хорошо. Ни один из них не прогорел. Снова пожал я плечами. Тогда позволь мне выбрать самой. произнесла она задумчиво. Как будто могло быть иначе. Я же все равно в этом не разбираюсь. Ладно бы на людях, а уж наедине могла бы быть и... А, понял. Типа никакого больше общения в прежнем стиле. Но это наименьшая из проблем, которую я мог отхватить после моего отказа. В таком случае, Аматэру, сен, позвольте откланяться. Вряд ли я смогу вам чем-нибудь помочь. Как пожелаешь, глянула она на меня. И не напрягайся так. У меня нет к тебе претензий. — Премного благодарен, — поклонился я. — Ты начинаешь меня раздражать. Больше обычного. Вале уже отсюда, помахала она рукой. — Или я ошибся? Долбаная старуха. Совсем запутала. Несмотря на шмон со стороны государства, который провели далеко не только у меня, наше дело с Малайзией продвигалось вперед. Недавно мы определились с шагающей техникой и сделали заказ. Так что где-то через месяц на специальных складах, арендованных Шмидтами, появятся новенькие шагоходы. В основном тип 41 Ари, средний японский МД, надежная и проверенная не одним боем техника. Кроме нее были заказаны также легкие и тяжелые МД. Из первых тип 04 4 Ниджиноши, вполне себе современный легкий МД, вышедший на рынок всего лет десять назад. а также десяток типа 06, ровесника своего легкого собрата. Этот тяжелый МД хоть и не участвовал в таком количестве конфликтов, как Ари, но успел зарекомендовать себя не хуже. Хотели еще несколько тяжелых БР взять как альтернативу артиллерии, но решили, что не стоит. Пилотов и так мало, МД у нас несравненно больше, с запасом брали. Как можно заметить, брали японскую технику. Это не только надежность, но еще и унификация. Плюс основная масса пилотов у нас именно японцы. Среди немцев таких не оказалось, а русских всего шестеро. Наемники предоставляли 15 пилотов, да еще со своими шагоходами, но они у них, скажем так, не очень. Старье, вплоть до «Самурая-С». Из «Новья» всего 2 МД «Самурай-Т». Но если версия S это разработка чисто военная, хоть и старая, то версия «Т» создавалась именно под наемников, и ничего выдающегося из себя не представляет. Более того, самурай «Т» и не планировался как что-то нормальное. Сходил на очередное собрание директоров Шидо Тэмору. Участие почти не принимал, но о том, что своих работников пригласить на день рождения тоже нужно, в уме пометку сделал. А то я со всеми этими аристократами совсем о них запамятовал. Ладно, мужики на базе, про них я и не забывал, но и Ашида Тимору, Верфи и даже Емосити Корп тоже стоит подумать. Тот же Танака. Вроде рабочая лошадка, о которой я вспоминаю только если припрет, но о сомнениях в его верности и профессионализме даже речи не идёт. Анамото старший. А вот эти самые старики, что сейчас решают пусть и рутинные, но важные вопросы вполне себе серьёзной компании. Бог его знает, кто из них мне предан, а кто предаст при случае». Но пока этого не произошло, забывать о них будет банально невежливо. И даже если забыть про верность, никто из них Шиду Тимору еще не подвел, а это, на секундочку, мой тыл. Параллельно со всеми этими хлопотами бывшие слуги Дориных собирались в поездку на родину. Ровно 50 человек, если не считать Беркутова, Щукина и Святого. 38 обычных пехотинцев и 12 тяжелых с МПД, которые им предоставил я. Порывались с нами поехать и пилоты, и техники, да только что им там делать? Хотели взять с собой МПД кара, но я их отговорил. Если что, будет жалко бросать, а главное, одинаковую технику тупо проще перевозить, меньше мороки с бумагами. Нам и 12 каев от завы хватит. Точнее, в худшем случае, не хватит и их. Если глава рода засядет у себя на загородной даче, нам в любом случае придется несладко. Если же удастся подловить его в городе, где у Рода особой защиты нет, то нам даже всех людей задействовать не придется. Роды когами приближались, и я начинал нервничать. То есть я и так постоянно на взводе, но, глядя на ее одухотворенную улыбку с проскальзывающим, прямо не знаю, как точно описать выражение лица, которое пусть и редко, но появлялось у нее. Даже я иногда его замечал, хотя навещаю ее всего пару часов в день. В общем, я такое выражение видел только у бойцов, которые шли в последний бой. Не в том смысле, что они на смерть идут, а в том, что... Блин, сложно описать. Короче, пан или пропал. Когда ты идешь в атаку с очень маленьким шансом на выживание, но точно знаешь, что идти надо, и это последний бой, либо выиграем и идем домой, либо тут и остаемся, и отступать нельзя. Ее дочери, уверен, нифига не понимают, да и Сакурайсиндзи понять не должен был бы. Но я-то видел. Я Кену видел, отчего мы с ним нервничали еще больше. Когда рожала моя жена еще в том мире, было как-то попроще. Но то да там и не было никакого бахира, и шансы у света были ровны, как и у всех. А тут вдобавок еще и долгожданный наследник. Вот так Кена и ходит, вздрагивает. Так что, отправляясь в Россию, чувствовал себя мелким сосунком, который бежит от проблем. Но чувство облегчения подавить не мог. Пока меня нет, пусть это и бред, я ни за что не отвечаю. Пусть у Акену, глава болит. В Москву прилетели утром. Не знаю, как остальные, а я выспался в полете. Первым делом отправились на склады грузоперевозчика, который должен был доставить наши вещи еще пару дней назад. Пошли не все, понятное дело. Святого отправили устраивать людей в отеле. Номера хоть и были забронированы, но бойцы да без командира. Мы тут не на отдыхе, если что, — сказал я, — и поехал на экскурсию. Не развлечения ради. Просто мне было необходимо знать, насколько эта Москва отличается от той из моего прежнего мира. И не могу не отметить, отличается она сильно. Особенно замкадом. В отель я вернулся только вечером, где застал культурно выпивающих мужиков. Хотя даже это звучит слишком сильно. Два литра водки на троих и очень много закуски. По факту они просто соскучились по русской еде, а спиртное — это так, небольшое дополнение. Ну да пусть. На дело нам не завтра, так что пускай отдыхают. «Син!» — помахал мне Святов от одного из столиков в ресторане отеля. «Холодец?» — подошел я к ним. «Он самый, попробуй!» — кивнул он мне. «Хм, забавно. То ли я сильно объепонялся, то ли организм к такому не готов». Но холодец мне не понравился, хотя в том мире я ничего против него не имел. — Так себе! — проглотил я кусочек. а японская твоя душа! — махнул рукой Светов. — Мы, японцы, ядны, если что, заметил я. И блюда разных стран уважаем. Наверное, просто здесь фигню подают. — Это один из лучших отелей города, — произнес Щукин, закинув рот гриб. — Так что фигня — это не проместный ресторан. «Вот сейчас и проверим», — подсел я к ним за столик. В конце концов, кроме малосольных огурцов, грибов и холодца, тут было еще много чего. «Кстати», — заметил Беркутов, — «как мы и договаривались, я разослал письма всем своим знакомым. Так что, считай, мы заявили о себе». На его слова Щукин немного поморщился. Он был против этой идеи, верно подметив, что если Симонов узнает, то он, несомненно, всполошится. Прямо о нем в письмах Беркутова не говорилось, там вообще было лишь заявление о последней операции слуг Дориных в войне, после которой та война наконец закончится. Зачем это? А чтобы заявить о себе заранее. Чтобы потом проще было уйти, ибо за тихое убийство главы свободного рода можно нехило отхватить по шапке. А так мы вроде как всех предупредили, что это дело клана Дориных. Щукин предлагал заявить об этом после акции, но ответ злых аристократов, а главное государство, мог быть слишком быстрым и жестким. «Вы гляньте, кто пожаловал!» — тронул меня за плечо Беркутов. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть!» — заметил Щукин, бросив взгляд в ту сторону. А Святов просто хмыкнул, тут же вернувшись к Буженине. Антон Геннадьевич поприветствовал Щукина и потом всех по очереди подошедший к нам мужчина. Встал он таким образом, чтобы его видели все, и я в том числе. Беркутов, на этот раз я заметил его кивок. Алексей, поздоровался он со Святовым, рад вас снова видеть. Правда, не ожидал, что вы соберетесь вместе. «Знакомься, парень», — произнес Щукин. «Самый гениальный из бывших слуг клана Дориных. Мартынов Геннадий Андреевич. Ранг-мастер». Этому Мартынову на вид лет сорок, так что на гении простолюдина он вполне тянет, раз уж он мастер в его годы. Сакурай Синзи поднялся я со стула, протянув ему руку. «Приятно познакомиться», — ответил он на рукопожатие. И никакого удивления, что парень моего возраста затесался в эту компанию. «Хватай стул и садись, Гена», — произнес Щукин. «Ты ведь не на пару слов к нам заскочил?» «Нет», — согласился он, постояв немного. «Скорее всего, нет». после чего сходил за свободным стулом у другого столика и подсел к нам. «С чем пожаловал?» — поинтересовался Беркутов. «А тут и не понимаешь», — скривился Мартынов. «Ты взбаламутил весь город Беркут, а теперь спрашиваешь, зачем я пришел». «Прямо-таки весь город», — усмехнулся тот. «Клан мертв уже не один год. Все смирились, все поделили. Но тут пришли вы и говорите, что война не окончена. Это затрагивает интересы не только бывших слуг клана». «А каково таким, как я? Мы отдали все долги, начали новую жизнь, а теперь выясняется, что еще не все окончено. Ладно, я. Тут среди бывших слуг и родов Вятовых бурление началось. Либо будь более конкретным, либо готовьтесь к новой войне». «Опа! Нехило мы ошиблись. Я в основном, так как именно я на этом настоял. А моя троица, выслушав Мартынова, тупо перевела на меня взгляд». и хоть бы слово сказали прочистил я горло война начнется не завтра да и не сразу Вятовы наверняка попытаются сначала узнать в чем дело вам от этого легче посмотрел на меня мартынов несомненно ответил я надолго мы здесь все равно не задержимся, но ну, а мне то вы можете сказать в чем тут дело спросил он меня причем а вот это не мне решать — Гена у нас командиром Третьего Легиона был. Надежный человек. Сейчас под Рысевыми ходит, — заметил Щукин, накалывая на вилку гриб. — Боже, насколько же крутая вещь вилка! — Палочки тоже нормальная вещь, — произнес Святов. — Просто привыкнуть надо. — Стар я для этого, — покачал он головой. — Надо было на Байкал сначала съездить, — вздохнул я. — Теперь точно не получится. «Байкал — Байкал? — переспросил Мартынов. «Так все дело...» — замолчал он, посмотрев на Беркутова. А тот лишь кивнул в ответ. «Значит, это было не стечение обстоятельств», — пробормотал Мартынов. «Все-таки не стечение. Кто?» «Да вы издеваетесь. Чего все молчат-то?» «Нынешний глава рода Симоновых. Насчет его отца не в курсе. Но вряд ли», — произнес я, тоже попробовав грибы. «А что, неплохо. Лучше холодца». «Я...» — откинулся Мартынов на спинку стула. «Я отпрошусь у главы. Вы ведь дадите мне поучаствовать?» «Нет», — ответил я категорично. «Почему?» — выдавил он, хотя было видно, что хотелось ему обматерить меня. «Потому что тебе приходится отпрашиваться для участия в подобных вещах», — посмотрел я на него. «Скажем так...» Рысевым больше нет доверия. Или ты думаешь, что это дело чисто слуг клана? «Ха — Ха! — подал голос Беркутов. — Четко сказал, шеф. Не любит он ушедших к аристократам. — А при чем здесь тогда ты? — спросил он сквозь зубы. — Я помогаю своим людям раздать последние долги, — ответил я. — Это наша операция. А для тебя война давно окончена. — Ты не прав, парень, — поджал он губы. — Совсем не прав. — Надеюсь, ты будешь молчать и не будешь мешать, — сказал я ему. — Если потребуется, я поддержу своих людей в уничтожении не только рода Симоновых. Громкие слова для сосунка. — Ты не слишком ли зазвездился, парень? — спросил Мартынова-Щукин. — А то мы тебе в раз докажем обратное. Пободавшись взглядом с нашим стариком, Мартынов оглядел напрягшихся Беркутова-Сосвятова. святого. Приношу свои извинения, — вздохнул он. «Проехали», — махнул я рукой. «Но ты все равно не прав. Плевать на аристократов, но что ты против меня имеешь? Уверен, даже не взлюбивший меня Беркутов подтвердит, что я честно отдал долг клану, и сейчас не собираюсь стоять в стороне». «Ты слуга рода Рысевых. Неважно, кем ты был раньше. Данная акция будет проводиться здесь и сейчас, а ты — часть тех, кто бросил на произвол судьбы огромное количество людей». Ты выбрал свой путь и свою сторону, так что, пожалуйста, просто постой в сторонке. — Я выбрал род клана Дориных, — произнес Мартынов. — Всяко лучше, чем совсем левый род. — Для кого как, — заметил Беркутов. — Может, для озлобленных, брызжущих ядом типов вроде тебя. Это и ненормально. Но я до конца сохранил верность клану. В его словах есть смысл. Просто каждый понимает верность по-своему. Его версия еще не самая худшая. Да чего уж там. Она и вовсе неплохая. Просто другая. Антон Геннадьевич, посмотрел я на Щукина. Я не против, пожал он плечами. Сергеич, я за. Жень, Жень. Ответил тот не сразу, но все же пересилил себя. Он может пригодиться. У тебя дня три-четыре, пока мы осматриваемся, обратился я к Мартынову. К этому времени ты должен быть готов выступить, куда скажем. И еще. Самой операцией заведуют они. Я лишь на подхвате. Таким же будешь и ты. Я понял. Переезжать отсюда вы не будете? Пока нет, пожал я плечами. Тогда я свяжусь с вами. Встал он из-за стола. К какому роду ты принадлежишь? Никакому. Простолюдин я. На что он заметно удивился. Понятно. и он был не последним, кто нас навестил. В ресторане больше никто не побеспокоил, а вот вечером к Щукину в номер прямо-таки зачистили гости. И ведь Беркутов не писал, где мы остановились. Сами нашли. А вот поутру, все в том же ресторане, где мы завтракали перед тем, как должны были заняться делом, нас посетил представитель одного из родов бывшего клана Вятовых. Этот разговор вели Щукин с Беркутовым, и сводился он лишь к одному. у них пытались выведать, не остался ли кто жив из рода Вятовых. Прямо не спрашивали, но намекали. В конце концов, Беркутов просто послал двух мужичков куда подальше. Но, думаю, они свой ответ получили, пусть не в лоб, но получили. Я в разговор не лез, а эти двое, даже трое, так как с вопросами лезли и к Святову, далеки от плетения словесных кружев и поиска тройного дна. Двойное тоже Щукин распознал бы, но даже он в этом не так. Меня же все устраивало. Сильно сомневаюсь, что аристократы клана Вятовых нападут, не выяснив все точно, да и остальные заинтересованные лица будут ждать нашего хода. В целом пристальное внимание со стороны могло бы помешать задуманному, но есть я. Пусть попробуют последить за ведьмаком, или даже за группой, которую прикрывает ведьмак.